387. Октябрь 29. Допущенное учителем нагнетение даст свои результаты, которые скажутся в усилении внутренних огней. Лишь при огненном напряжении сердца начинает светиться оно светом самоисходящим. Три луча можно утвердить только при условии крайнего напряжения сердца, потому так и тяжко ему под нагнетением непомерно. Легкого не знаем пути. Чем труднее, тем лучше и тем быстрее. Нагружайте сильнее меня. Это формула подвига в духе. Можно выдержать все и не склониться. неисчерпаемо силы духа. Знаем яркие примеры несломимой мощи его. Еще и еще торжественно и мужественно напрягайте энергии духа, преодолевая натиск стихии. Следует осознать не личный, но пространственный характер этого натиска. Тяжко, потому что неспокойно пространство, и энергии его напряжены до предела. Массы не понимают, но тяжко метутся. Под знаком великого напряжения совершается переустройство мира, ибо только в напряжении рождаются великие энергии, столь нужные для идущего мирового перерождения. Разрушение огромного здания старого мира совершается мощью еди, и никакие подпорки уже не удержат его, ибо основание подрыто под корень. Но легче мир старый разрушить вовне, чем в сознании человека. Это разрушение может быть завершено только мыслью, и главным образом мыслью пространственной. Образы истины борются в пространстве за утверждение нового мира. Все силы, вся мощь эволюции на его стороне, Но борьба глубока, широка и драматична. На сломе эпох уходящие на рождающиеся энергии нагнетаются в столкновении яром. Победы за новыми, но нелегкой ценой. Поле столкновения сознания человека и всепланетная борьба.